Глава вторая. Сон был густым и вязким, с короткими и тревожными сновидениями. Несколько раз я словно бы выплывала на поверхность и там видела незнакомые лица, слышала обрывки фраз. Сон не глубокий, она всё время просыпается, не удерживается. Это может повлиять на дальнейшую Я даже успевала понять, что люди говорят обо мне. И, по их мнению, спать мне надо крепче. А вот на что это может повлиять, так и не услышала, снова провалившись в омут сна, тяжёлый, беспокойный, мутный. После бесконечных блужданий между сном и реальностью я, наконец, проснулась. Проснулась по-настоящему, вспомнила всё, что произошло до этого и с минуту лежала, вытянувшись на кровати и не рискуя открыть глаза. Больше всего мне хотелось... чтобы случившееся и вправду оказалось сном, чтобы сейчас я проснулась в своей постели, в своей пижаме, в своей комнате, вскочила бы побежала на кухню, пить чай и пересказывать сестре дурацкий кошмар. Но когда я открыла глаза, стало ясно, что ничего из того, что я себе намечтала, не получится. Я лежала на кровати в небольшой комнатке, совсем небольшой, вдоль бревенчатой стены Слева от двери были втиснуты огромный шкаф, упиравшийся массивным боком в изножье моей кровати, и сама кровать. Рядом у её изголовья, прямо под окном с простецкими занавесками, уместилась тумбочка, уставленная склянками. Вдоль противоположной стены с ещё двумя окнами тянулись две лавки, на одной из которых сидела немолодая, но крепкая женщина в длинном балахоне тёмно-зелёного цвета и в косынке, такой же тёмно-зелёный. «Очуняла? Наконец-то!» — с улыбкой сказала она. «А мы уже боялись, что так и не выберешься из Междумирья». «Из Междумирья?» — переспросила я. «Ну да, свой мир ты уже оставила, а в наш ещё толком не пришла». «Значит, ничего мне не показалось и не приснилось. Я действительно погибла в своём мире под колёсами фуры», И действительно каким-то невероятным способом оказалась здесь. «Меня зовут Армандо. Я помощник лекаря. Первые дни ты можешь чувствовать себя неважно. Так бывает. Если что, не мешкай. Сразу же ко мне». Она ненадолго исчезла за дверью, чтобы вновь появиться с подносом, на котором ароматно дымились доверху наполненные тарелки и кружка. Поставила его на лавку и строго повелела. «Ешь хорошо». «Тебе нужно набираться сил. Вечером разбор». Последнее слово она произнесла как-то особенно торжественно, но на меня это не произвело впечатления. Есть мне совершенно не хотелось, а хотелось совсем другого. Задать те сотни вопросов, которые теснились в моей голове. Узнать хоть что-то о месте, где я оказалась, и желательно, как мне отсюда выбраться. «Ну?» Армандо обвела комнату взглядом. Вроде бы тут всё. Мне пора в лазарет. «Постойте», — взмолилась я, прежде чем она выскользнула за дверь. «Но у меня ещё столько вопросов. Вывалить на Арманду сразу всю сотню я не рискнула. Так можно и вовсе ни одного ответа не получить. И поэтому задала главный». «Как мне вернуться домой?» Лицо женщины мгновенно стало печальным и скорбным. «Боюсь, деточка, мне придётся тебя огорчить. Домой ты не вернёшься». Там ты умерла. И это окончательно и бесповоротно. Слёзы тут же навернулись на глазах. Хотелось кричать, крушить мебель с грохотом, перевернуть к чертям под нос от отчаяния и боли, от всего того невыразимого, что творилось сейчас в моей душе. Только вот сил на это не было. «Не о том тебе надо думать. О чём?» — машинально спросила я. «О том, чтобы поправляться». чтобы зацепиться за этот мир и обучение пройти. Без обучения совсем пропадёшь. В Академии мёртвых душ? Вяло пробормотала я, вспомнив, что говорил светловолосый. Армандо почему-то рассердилась. Это кто тебе уже такое наплёл? Гратис, небось. Уж я ему устрою за то, что на язык не сдержан. Лепит, что попало. Нормальная у нас Академия. Живая. А как же... начала спрашивать я дрожащим голосом, но она меня остановила жестом. «Прости, деточка, времени нет отвечать на вопросы. Скоро явится Эрмелина, твоя соседка. Вот у неё и спрашивай, хоть до бесконечности». Армандо напоследок кивнула на поднос. «Ты ешь, не бойся. Всё качественное, по вашим рецептам сделанное. На непривычную еду будешь позже переходить, а пока щадящая диета». И не дав мне произнести ни слова, Выскочила наружу. Я осталась наедине с собой своими мыслями. А те словно ждали, обрушились разом, нестерпимо, горькой волной, немыслимой тяжестью, жгли изнутри, давили, ранили, не давая дышать. Когда у тебя умирает кто-то близкий, ты теряешь одного человека. Это больно, чертовски больно и обидно, но выносимо. А когда умираешь ты сам, ты разом теряешь всех. «Как будто бы все они умерли в одно мгновение, и тебе приходится жить без них. Мама, сестрёнка, Алёна, Алекс, подруги, знакомые, соседи — все. И даже хмурый охранник в университете. Никого. Одна я в чужом незнакомом мире, который неизвестно, как меня примет и какие сюрпризы приготовит». Я в отчаянии стукнула кулаками по кровати, и разрыдалась.